«Марфа Петровна...» Марфа Петровна, вы тоже, говорят, уходили», — грубо перебил Раскольников. «А, вы и об этом слышали?» «Как, впрочем, не слыхать? Ну, насчет этого вашего вопроса, правда, не знаю, как вам сказать. Хотя моя собственная совесть в высшей степени спокойна на этот счет»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 Даже любит быть оскорбленным. Замечали вы это? Ну, а у женщин это в особенности. Даже можно сказать, что тем только и пробавляется. Одно время Раскольников думал было встать и уйти, и тем покончить свидание. Но некоторые любопытство и даже как бы расчет удержали его на мгновение. — Вы любите драться?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 — Несколько дней сряду ни с кем не говорили? — спросил он. — Почти так. А что, верно дивитесь, что я такой складной человек? — Нет, я тому дивлюсь, что уж слишком вы складной человек. — От того, что грубостью ваших вопросов не обижался. Так, что ли? — Да...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 И подивить человеку, меня ведь это-то и сердит. В первый раз вошла, я, знаете, устал, похоронная служба со святыми у покой, потом лития, закуска, наконец-то в кабинете один остался, закурил сигару, задумался, вошла в дверь. А вы, говорит Аркадий Иванович, сегодня за хлопотами и забыли в столовые часы завести?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 И о Рафаэлевой и Мадонне госпожи Прилуковой и в альбом сумел написать, и с Марфой Петровной семь лет безвыездно проживал, и в доме Вяземского на Сенной в старину ночевывал, и на шаре с Бергом, может быть, полечу. — Ну, хорошо -с. Позвольте спросить, вы скоро в путешествие отправитесь? — В какое путешествие?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 Я ведь от вас очень недалеко стою. Выходя, Свидригайлов столкнулся в дверях с Разумихиным.